посвящается с глубочайшим уважением доктору Уильяму Бейтсу, знаменитому офтальмологу, нашедшему наилучший путь. Введение Хорошее зрение и глаз напряженное зрение подрывает у глаза 90% его нервной силы. Когда посредством расслабления эта нервная сила восстанавливается до нормального уровня, возвращается спокойствие, давно забытой, а может и никогда не ощущавшейся силы. Этот факт был наглядно продемонстрирован моим мужем, Который испытал на себя прямо такие разрушительные воздействия напряженного состояния глаз. Мы с ним исколесили все Соединенные Штаты в поисках специалиста, способного помочь его ухудшающемуся зрению и снять непрерывную боль. Сила Линз в очках росла. Острота зрения одновременно падала а атаки постоянных головных болей становились все яростней. Никакого диагноза ему не ставилось, но в одном все врачи были единодушны в том, что он ослепнет. Мой муж тоже говорил об этом, открыто, твердо и уверенно. Ничто так не угнетает человека и не испытывает его воли к жизни, как постепенное приближение слепоты. Так прошло 15 лет. Поскольку боль усиливалась, а зрение падало и вблизи, и вдаль, перед лицом наступающей слепоты мужа мы решили переехать в Лос-Анджелес, полагая, что красота этих мест хоть немного сгладит приближение трагедии. Совершенно случайно мы наткнулись в библиотеке на книгу доктора Бейтса «Идеальное зрение без очков». Я стала читать ее вслух своему мужу. Он был поражен. «Это звучит убедительно», — сказал он. «Я попробую». Будучи довольно-таки ортодоксальной и в мыслях, и в поступках, я была раздражена. «Ты полагаешь, что, проделав что-то из этого, ты сможешь выкинуть свои очки, которые мы так далеко тащили, лишь за тем, чтобы сделать это?» Нам ведь сказали, что они хоть немного, но задержат слепоту. Тем не менее, мой муж внимательно изучил книгу и попытался проделать некоторые наиболее простые из описанных в ней вещей – соляризацию, пальминг и раскачивание. «Доктор Бейтс прав», – заявил мой супруг, – «расслабление не может повредить» и я буду это делать. Тогда я буду помогать тебе, решилась я. Мы занимались вместе, следуя каждому приведенному в книге наставлению каждой рекомендации. Через две недели боль в глазах и головные боли исчезли. Вместе с улучшением состояния его нервной системы Улучшилась также работа пищеварительного тракта и кишечника. К нему вновь вернулся нормальный сон. С каждым месяцем зрение становилось все лучше и лучше, а потребность в очках становилась все меньше и меньше. С улучшением зрения он смог получить водительские права. Впоследствии он никогда больше не надевал очки. За один год он добился нормального зрения и для ближней, и для дальней точек. Мы в долгу перед доктором Бейтсом и его книгой «Идеальное зрение без очков». Не только за избавление от боли, упадка духа, но и за те годы наслаждения нормальным зрением и нормальным здоровьем, что обрел мой муж. После его смерти в жизни у меня остался один интерес. Продолжать эту благородную работу, которая так много сделала для нас. Я поехала в Нью-Йорк к доктору Бейцу, чтобы изучить его метод. Вернувшись в Лос-Анджелес, я открыла собственную школу тренировки глаз, где нашло помощь множество совершенно разных людей с плохим зрением, рабочие, студенты, военные и многие другие. В ответ на просьбы о помощи со всех концов Соединенных Штатов и многих других зарубежных стран было послано множество писем. Мои ученики разъехались как по нашей стране, так и по другим странам, включая Бразилию, Новую Зеландию, Австралию, Гавайи, Англию и Голландию. Много просьб было получено и из других стран, особенно из Италии, Греции и испаноязычных стран. Цель данной книги – дать представление о некоторых направлениях, с помощью которых можно снять напряжение глаз. Чтение книги не отнимет у вас много времени. Ее можно быстро прочитать в метро в свободное от работы время и так далее. Те несколько минут расслабления, которые дадут вам эти методы, помогут вам выдержать несколько часов напряженной работы. Если же приведенные упражнения будут применяться постоянно, то это расслабление может стать непрерывным. Тот, кто хочет ознакомиться с большим количеством упражнений и пройти более полный курс лечения, все это сможет найти, в моей ранее вышедшей книге «Помоги себе в улучшении зрения». Большинство людей страдают теми или иными недостатками зрения, но не знает, как от них избавиться, потому что не знает, что в основе их, если глаз органически здоров, лежит напряжение. Существует несколько видов напряжения. Физическое, связанное с мышцами, психическое, связанные с нервной системой и эмоциональные, связанные с нарушением физических ритмов. Все эти виды напряжений оказывают влияние на глаза, являющиеся своеобразным барометром состояния человека, как хорошего, так и плохого. Вы сможете научиться расслабляться и снимать эти напряжения. Когда здоровый глаз расслаблен, он будет правильно функционировать. Подобно фотокамере, он будет уплощаться, сокращая свою ось при рассматривании удаленных объектов и удлиняться в своей оси при рассматривании близких объектов. Только напряжение мешает глазному яблоку претерпевать подобные изменения в своей форме. Вместо мышц глаза Эту работу начинают делать очки, в результате чего глазные мышцы перестают выполнять свои функции и начинают постепенно слабеть. Спенсер говорит, каждый дар приобретает способность к функционированию через выполнение своей функции. Если эта функция за него выполняется другим агентом, то никаких регулировок со стороны природы не произойдет. Скорее, природа пойдет на нарушение своего естества, чтобы приспособиться к искусственным мерам, предпринятым вместо естественных. Это говорит о важном значении расслабления глаз и предоставления им возможности самостоятельно выполнять свои функции. Если вы хотите помочь своим глазам, то вам придется делать ряд простых упражнений на расслабление глаз. Они не могут нанести какой-либо вред и уже принесли помощь многим людям. Вам надо всего лишь уговорить себя, ежедневно делать несколько из этих упражнений, не продолжительно по времени, но почаще. Немного и часто. Вот правило для формирования правильной, хорошей привычки. Когда-нибудь эта привычка окончательно сформируется, И вы всегда будете использовать свои глаза правильно. Определите, какие упражнения наиболее эффективны в вашем случае, и делайте их регулярно, добросовестно и тщательно. Вас удивят изменения, происшедшие с вашими глазами, мышлением, настроением и всем организмом под воздействием упражнений на расслабление. Расслабление ⁇ секрет нормализации многих функций. Займитесь расслаблением и запоминайте ощущения, производимые им. Сделайте его образом своей жизни, привычкой как в работе, так и во время отдыха. Учитесь использовать свои глаза в расслабленной манере, и вы избежите в будущем каких-либо неприятностей со зрением.